Памятники российским ученым и изобретателям. «И может, собственных Платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать» — Михаил Васильевич Ломоносов. Россия подарила миру плеяду блестящих умов, чьи открытия изменили ход научно-технического прогресса. От Ломоносова до Королёва российские ученые и изобретатели всегда находились на переднем крае науки. Памятники, увековечившие их образы, — это наглядное воплощение связи между интеллектуальным подвигом и национальной идентичностью. В каждом бронзовом бюсте или мемориальной доске заложен глубокий смысл. Они напоминают нам, что величие страны создается не только на полях сражений, но и в тиши лабораторий, за чертежными досками, в напряженной работе мысли. От памятника Менделееву с его знаменитой таблицей До величественного памятника покорителям космоса эти монументы формируют живой ландшафт российской науки, отражая вклад отечественных ученых в развитие мировой цивилизации.